19 января 1941 года состоялось свидание диктаторов в Зальцбурге. Дочь был мрачно подавлен, он посматривал на Гитлера как обреченный бык на искусстве в Эта встреча по времени совпадала с оживлением англичан в Северной Африке. Генерал Уэвер не только потрепал итальянцев, но англичане даже разрезали колючую проволоку вдоль неприступной линии Муссолини. В беседе с доче фюрер сознательно помалкивал о предстоящем нападении на Россию, хотя мнимая угроза с востока чаще присутствовали в их разговорах, как необходимые приправа к мясному блюду. Наконец, Дуче не выдержал игры в кошки-мышки, ибо через пылку и даму в Неаполе замыслы Германии он уже знал. Фюрер браво заявил Муссолини: "Если вы решили поднять над миром знамя борьбы с большевизмом на востоке, то моя фашистская Италия никак не может остаться на обочине шоссе". Ему уже виделись грохочущие из Донбасса эшелоны, заваленные антрацитом. Дутчи уже засыпал украинским зерном римские закрома. Он уже добавлял в своё железо порции русского молибдена и вольфрама. Дуче, отвечал Гитлер, загоняя его мысли обратно под жгучее солнце Африки. Если в Ливии вам понадобится моя помощь, я согласен выделить хорошую танковую дивизию. Не возражаю, пусть ею командует Гудериан. Многого захотел этот макаронник. Нет, дуче. Гудериан нужен мне для других дел. А я пошлю в Ливию коменданта своего поезда Ромеля. И этот генерал для Африки как раз подойдет. Но я оставляю за собой право забрать свои танки из Ливии не позднее весны этого года. Муссолини сообразил вот дата нападения на Россию. Благодарю, Фюрер. Но в оперативном отношении Ромель обязан подчиниться моему генералу Италу Гариболде. Это образцовый фашист, мастер дерзновенных атак, и пусть ваш Ромель научится петь у моих кадровых запевал. Согласен. Но вы доще пришлите мне побольше своих итальянцев. Мои заводы нуждаются в рабочих. Если Италия не даст руру шахтеров, она не получит и куска угля. Вернувшись из Зальцбурга, Дуче показался врачам. Мои паршивые итальянцы болтают на улице, будто у меня метастазы. Я как последний идиот сдохну от рака. Ну-ка проверьте их, как обстоят со мной дела. Ваш точный диагноз я опубликую в партийных газетах, чтобы все итальянцы заткнулись и помалкивали. Потом он устроил генеральную чистку в армии и в рядах своей закаленной партии. Для этого он никого не сажал за решетку, как это делал Гитлер, никого не тащил в подвал, чтобы прикончить, как это делал Сталин. Нет, Муссолини был умнее всех. Он устроил для своих генералов и партийных функционеров спортивные состязания. "Зажрались", сказал он своему зятю, графу Чано, который ведал иностранными делами. "Вот сейчас мы и проверим, кого оставить, а кого гнать в отставку на пенсию". Началось бег на короткую и длинную дистанцию, прыжки в шестом в длину и в высоту. А те, кому было уже за 60, катались на велосипедах или скакали на лошадях. Все, кто не одолел нормы, положенные в массовом спорте, сразу удаляли из кадровых офицеров армии. Дуч сам ругался со своими ветеранами, соратниками по всяким прежним делам. Что ты мне тут воркуешь о своих заслугах перед фашизмом? Ты лучше посмотри на свое брюхо, а ноги Разве такие ноги должны быть у ветерана великой партии, созданной в борьбе за светлые идеалы фашизма? Не спорь, великие идеи нуждаются в сильных исполнителях, способных не только развевать рты на митингах, но и прыгать в шестом, не касаясь планки. Проваливай. Сам же жедучи в соревнованиях не участвовал. Спортивные состязания он заменял любовными похождениями. Ему нравилось по ночам шляться без всякой охраны по улицам Рима, выискивая рагацуоны, доступных бабёнок помоложе. Потом он возвращался домой к своей жене, Донне Ракелле, и всегда радовался, когда его узнавали в потемках прохожие. А в столице шли разговоры: "Дучче наш, каков! Молодец! Уж сколько лет во главе партии, а все еще по рагацону стреляет". Воротник подымет, шляпу на глаза нахлобучит и думает, что его не узнают. Мы все знаем. Знаем, что скоро загнется от рака. Однажды, когда Мусалини проезжал по Риму, приветствуемый прохожими, из толпы раздался дикий женский вопль: "Хочу ребенка от дучи! только от дучи!» В таких делах отказывать женщине нельзя, и Мусалини велел найти кричавшую женщину, которая оперативно быстро забеременела. Это была рыжекудрая Клара Питаччи, которую итальянцы и повесили потом вместе с отцом ее ребенка, но повесили не за шею, а вниз головами, за ноги. Впрочем, до этого было еще далеко. И улицы гордого Рима украшали броские плакаты: "Наш Джуччи всегда прав". 22 января английская армия Уэйвла взяла Табрук. Итало Гарибольди, самый главный запевал по словам Муссолини. Первый стал паковать чемоданы, его офицеры мигом опорожнили бутылки с минеральной водой Рекуаро. Солдаты армии Гарибольди дружно собирали манатки. Присел массовый забег на длинную дистанцию. Кому драпать до Мессины, кому и дальше аж до Турина. Но в эту панику вдруг врезались танки Эрвина Роммеля. То что Советский Союз рано или поздно собирается нападать на Германию, Фридрих Паулюс никогда не верил. Ни в кабинетах Цоссена, ни в домашнем кругу он таких подозрений никогда не высказывал. Факты известны. Сейчас его, завершившего план Барбаросса, угнетали совсем иные сомнения, и он решил повидаться с генерал-полковником Людвигом Бэкком век предшественник гальдера смирился с аншлюсом Австрии, но после захвата Чехословакии пришел к выводу о неизбежности краха Германии в ближайшем будущем. Чтобы разъяснить будущим историкам нашу позицию, Я, как начальник Генерального штаба, официально заявляю, что отказываюсь одобрять национал-социалистические авантюры фюрера. Окончательной победы Германии невозможна. С такими-то вот словами Людвиг фон Бек, фигура, в общем-то, трагическая, и уступил свое кресло Францу Гальтеру. Фаульс хотел повидаться именно с Берком, а тот, хорошо информированный встретил его неприязненно. Мне, честно говоря, не по душе ваша игра с Востоком. Не стану приводить хрестоматийный пример Наполеона, лучше напомню слова Фридриха Великого. Всякая вражеская армия, осмелевшая проникнуть до Смоленска и далее, безусловно найдёт себе могилу в русских степях. Паулюс наивно аргументировал свою защиту. А что имел тогда король? Кавалерию двух алкоголиков Цифтана и Зеблица? Теперь же в век моторов гладкие степи как раз и являются лучшим рельефом для развертывания танков в самую глубину стратегических направлений. Казалось, Берг был знаком с планом Барбаросса. Я не знал, Паулюс, что вы готовитесь в новые Шлиффины. С ядом на устах произнес он. Но Ишлифе оказался в дураках, ибо не учел наличие второго фронта. Бэф вдруг заговорил об обузости доктринерского мышления профессионалов генеральств облеров, считающих войну наивысшей формой человеческого самоутверждения. Односторонность такого мышления, Паулюс, может завести вас в степях очень далеко и даже не в ту сторону. Я всегда ратовал за усиление Вермахта, но пора бы немцам подумать, что армия не обязательно должна служить только войне. Не забывайте и о личной ответственности каждого полководца. Павлю не ожидал такого благословения, ради которого, кажется, и явился к отставному стратегу. Простите, если приказ дан, я его выполню, даже если он преступен? усмехнулся Сиберг. Однако преступен тот, кто не исполнит приказ высшего командования, возразил Паулюс. Из этой альтернативы образуется колдовской круг, из которого нам, военным специалистам, уже никогда не выбраться. "Но я", – воскликнул Берг, "я выбрался". Паулюс молча откланялся, и они расстались. Дома Паулюс застал барона Кутченбаха. Вы чем-то встревожены? заботливо спросил зять. Может быть, после разговора с Людвигом Бэкком остался на душе скверный осадок, как в кружке с дурным пивом. Стоит ли так жестоко морализировать, если развитие боевой техники уже давно перечеркнуло все христианские добродетели Гаагской и Женевской конвенции. Я совсем не думаю, что мы придем в Россию как спасители, а русские встретят нас как великие гуманисты. Наши древние боги всегда алчут крови. Беседа же с Беком долго не забывалась и будет мучить Паулюса даже в России за колючей проволокой лагеря номер 27. Не это ли порицание фон Беком его, автора плана Барбаросса, через три года и заставит Паулюса шагнуть к микрофону московского радиовещания, чтобы сказать всем немцам: Внимание. Это говорю я, фельдмаршал Фридрих Паулюс, которого в Германии объявили мертвым. Глава 13. А теперь можно танцевать. Коричневая чума расползалась по миру как злокачественный лишай. В марте немецкие войска уже хозяйничали в Болгарии. Антонеску расквартировал в Румынии 20 германских дивизий. В Финляндии немцы вели себя как дома. Маршал Маннергейм даже отменил в стране сухой закон ради приятных союзников, желающих выпить и закусить копченой салакой. Гитлер направил армию в Грецию, дабы выручить разбитого там эллинами Бенито Муссолини. Паулюс в это время горячо одобрял нападение на Югославию, связывая его, хотя бы теоретически, с предстоящим вторжением в пределы России. Нашими целями в данном случае писал он, было прежде всего иметь свободным свое правое плечо, когда мы нападем на Россию. Гитлер распорядился выделить дивизии для дучи в Албании. Без нас ему даже с янычарами не справиться. Наверное, в Москве уже обратили внимание, что штабы армии Теодора фон Бока и Ганса Гюнтера фон Клюге разместились в Познани и в Варшаве. Пока эти фильдмаршалы держали войска подальше от рубежей СССР, чтобы Москва не слишком то волновалась. В это же время, громыхая газами мощных выхлопов, включив боевые прожекторы, танки Роммеля, высадившиеся с кораблей в Триполитании, уже рвали железными траками полосы верблюжьих колючек. Танки Велличава удалялись пустыней пустыне Киринаики. Немецкая агентура подняла восстание в Сирии, возникли волнения в сопредельном Ираке. И это понятно, ибо Гитлер, как и Наполеон, объявил себя большим другом и защитником мусульманского мира. Немецкие агенты уже давно проникли в Крым, где вели среди татар умелую пропаганду, взвинчивая мусульманский фанатизм. Германский эфенди Адольф, говорили они татарам, родился с зеленой каймой вокруг живота, что является несомненным признаком мусульманской святости. Был февраль 1941 года, когда Паулюс застал Гальдера в гордом одиночестве, на столе начальника Генштаба валялся милитер wissenschaftliche Rundschau, главный печатный орган ОКХ читали, спросил Гальдер, с линзой в руках чуть ли не животом ползая по огромной карте. Информация Кёстлинга о переменах в Москве подтвердилась. Сталин сделал умного Шапошникова заместителем Тимошенко, а начальником в генштабе выдвинул какого-то вундеркинда по фамилии Жуков. Случайно не того, что был при Халхинголе. Пришлось потревожить полковника Адольфа Хойзенгера, большого знатока Красной армии, который и доложил. Жуков, Георгий, отца звали Константином, пошел наверх. Он резок, порой нетерпим, женат, имеет дочь. Пожалуй, первым он применил массированный танковый удар на рубежах Монголии, с чего и началось его выдвижение. В отличие от Шапошникова, который вел себя со Сталиным независимо, Жуков только что появясь в Генштабе, вряд ли проявит себя в полной мере. Всё? спросил Гальдер, отбросив линзу. Пока всё. Будущее покажет, кто такой этот Жу- Жуков. Отпустив Хойзенгера, Гальдер жаловался Паулюсу. Уже не хватает пробок, чтобы заткнуть все дырки в нашей разбухающей бочке. Видите, сколько фронтов сразу? Тут сам дьявол ногу сломает. Кому что дать, у кого что отнять? Отныне нам, Паулюс, ничего не остается, как перенести сроки нападения на Россию. Может, оно и лучше. Дороги подсохнут. 27 марта 1941 года Паулюс был приглашен на большой ковер в рейс-канцелярию. В центре огромного зала состоялась нервная беседа Гитлера с Йодлем и Кейтелем. ОКВ было взволновано. Гитлер с Пафосом рассуждал, что от перенесения сроков на июнь планы войны с Россией не пострадают. Да, Югославия не задержит, признал он. Сербы очень воинственны. Надо сразу же натравливать на них усташей хорватов Анте Павельча. Труднее всего справиться с авторитетом России на Балканах, который она вполне заслуженно приобрела в борьбе за свободу славян. Успокойте же Браухича. Двух летних месяцев вполне достаточно для полного сокрушения России. Павлюс где вы? подойдите ближе. Вам предстоит слетать в Будапешт и нажать на мадьяр, чтобы их конведы помогли нашей пехоте в Югославии. Ёдль, не хватит ли шептаться с скейтелем? Я все слышу. Заверяю вас, что никакой зимней кампании в России не будет. Все решится в летний период, и только мухи с комарами станут помехой нашим гренадерам. Как бы мы не секретничали, напомнил Ёдль. Но апрель станет конечным месяцем, когда произойдет неизбежная утечка информации. Русские наверняка все уже знают. Паулюс глянув на фюрера Скупа улыбнулся. Если они знают, то почему же держат свои главные силы стоящими от рубежей на 300 и даже 400 километров? Красная армия эшелонирована в глубину, вплоть до Днепра. Их боевой максимум отодвинут к востоку, а мы против слабого минимума выставляем свой мощный максимум. Склады снабжений и аэродромы русских сосредоточены возле самых границ, что позволит нам сразу же их уничтожить. Паулюс более объективен, поддержал его Гитлер. Благодарю, но это не моя заслуга, Абвера». На всякий случай, чтобы заглушить подозрения, в Москве было предложено участие на Лейпцигской ярмарке и международной выставке в Вене. Геббельс охотно подключился в работу по дезинформации. Германия наполнилась слухами, будто следует ожидать визита Сталина в Берлин. Уже скуплена вся красная материя, чтобы ко дню его приезда украсить столицу Рейха красными флагами. И Сталин, таковы были слухи, уже согласен отдать фюреру Украину во временное пользование. Но тут начались осложнения, которых никто не предвидел. Ромел уже дал понять генералу Италу Гарибольде, кто тут господин, а кто лишь слуга, и взял командование в свои руки. На вопрос Гарибольде, что ему делать, Ромел ответил: "Будете меня догонять. У вас спорт в почете Никого не оповестив, ни Рим, ни даже Берлин, он с ходу ворвался на танках в Бенгазе По дороге ему попались два английских генерала, Ним и Окконнер, которые никак не ожидали оказаться в плену. "Ваши действия превосходят все наши ожидания", на это Роммель отвечал им. "Возможно. А что толку с ваших трех танков против одного моего, если вы не умеете определить их цели?" Уверенность Ромеля в превосходстве своего ума и немецкой техники была столь велика, что он не боялся вровень с танками загонять в гущу боя даже бронетранспортёры пехоты. Кажется, будь у него те или стадо баранов, он бы их зажал в центр сражения. Почему-то все испугались его усердия. Не только в Каире и Лондоне, не только в Риме, но даже даже в Берлине. Ромель за две недели захватил у англичан всю область Киренаику, кроме Табрука, который в кольце осады оказался далеко в тылу его танкового корпуса. Гальдер самоуправство не терпел. И это ваш приятель, выговорил он Паулюсу. Сразу видно, что он пересел в танк из за столика вагон ресторана из ОКХ переслали приказ перейти к жесткой обороне, но корпус Ромеля катил на роликах дальше. Он теперь требует, возмущался Гальдер, чтобы в его танки вмонтировали кондиционеры воздуха. Что он совсем спятил. Скоро танкисты в России попросят, чтобы в танках поставили печки и заготовили дровашки, а дым будет выходить через пушку. «Поймите», – доказывал Паулюс, защищая приятель. Танк сам по себе словно контерпный банка. Мы во Франции воевали в одних трусиках, а здесь Африка, песчаные пески. Как пишет наш военный историк Секистов, Боевые действия в Северной Африке были тесно связаны со многими важнейшими вопросами политики и стратегии. Гитлер серьезно помочь Муссолини не мог и не хотел, так как в это время фашистская Германия интенсивно готовилась к нападению на СССР. Муссолини послал Гитлеру протест, требуя, чтобы Берлин образумил этого безумца, который рискует только своей головой, но терять-то колонии в Африке придется не Роммелю, а Италии. В ответ на протест Дуче, Роммель вышел на египетскую границу. И тогда король Фарук устроил в Каире антибританскую демонстрацию под лозунгом: вперёд, роммель, английская марионетка, король Фарук, прислужничая Лондону, заодно уж и заигрывал перед всемогущим Гитлером и Муссолини. Кейтельс ио для ВОВ устроили срочное совещание. Роммель своими претензиями на звание нового Александра Македонского губит осуществление всего плана Барбаросса. Африканский театр всегда останется для нас столько вспомогательным, пока мы не разделались с Россией. Гальдер очень сурово смотрел на Паулюса. Итак, решил он. — «фюрер требует связать этого сумасшедшего. Кейтель хотел бы отправить в Ливию меня, но мое личное вмешательство, боюсь, позволит Роммелю возомнить о себе черт знает что. Вы же с ним давние приятели? Вот вы и напяливаете на Ромиля смирительную рубашку. Вознави вечером 24 апреля самолет с Паулюсом приземлился на аэродром в Бенгази, где его поджидал Роммель. "Сознавайся, тебя прислал Гальдер из ОККХ". «Кейтель из ОКВ с фальшивым Паулюс. Эрвинд, что ты натворил тут? Ведь Германии и фюреру пока безразлично, чей табрук, твой или Уэйвела. Пусть об этом болит голова у дуччо Муссолини. Ромер пригласил его в свой бронетранспортер. Поехали. Какие последние анекдоты в Берлине? Усаживаясь удобнее, Паулюс рассказал анекдот. Приехал дучек к нашему фюреру. Сидят, разговаривают. Гитлера позвали к телефону. А Муссолини без него стал открывать бутылку с шампанским. Тут шампанское выстрелило пробкой прямо в глаз. Вернулся фюрер в кабинет и развел руками. Ах, дуче, дуче. Стоит мне хоть на одну минуту оставить тебя одного, и ты уже в синяках Они мчались через пустыню, исполосаную гусеницами танков. Где-то на горизонте факелом догорал сбитый британский Харрикейн. Бытьстреть темнело Ромель достал из мешка алжирское вино и крупные апельсины из Марокко. «Бронетранспортер взрывал грудью песчаные эскарпы, словно хороший бульдозер. Генералов мотало как катер в море. Откуда у тебя все с марокканскими этикетками? Они хлебали вино прямо из горлышка бутылки. Ромел старался перекричать грохот дизеля, рассказывая: "Вино и фрукты поставляют французы, те, что верны Петену и Вушайте, а не этому, как его, де Голю». Сначала разговор шел чисто профессиональный. Мои ролики отработали на повышенных режимах, моторы уже исчерпали свои ресурсы, пора их заменять новыми. Знаю, что ты скажешь, но здесь особые условия, Африка. Грохот, пылища, визг металла, скорость. Пойми, кричал ему в ухо Паулюс, В России тоже особые условия, и каждый резервный мотор в Германии на счету. Они приехали на КП. Ромель показал вдаль. Вот и Египет. Есть способ образумить Гальдера и завистников. Для этого я возьму Каир, чтобы танками контролировать Суэцкий канал. Что мне, Фарук? Я сделаю из него домашнюю обезьяну, чтобы она подавала мне кофе в постель. араб, с которым он быстро переговорил через переводчика-итальянца. Паулюс спросил, кто это? Анвар, ассадат, офицер короля Фарука. Меня ждут в Каире. Я знаю всё, Гарден. Ты имеешь право продвинуть свои танки в Пиренейке только в том случае, если Уэвэл отведет свои танки назад. Слышу голос Гальдера. Догадался, Ромиль. Паулюс ответил, что в Берлине его стали считать несоответствующим должности. Если Ромель не станет вести войну только оборонительную, с ним быстро расправиться. Паулюс по радио передал жене известие о себе, что жив здоров, но согласен взять на себя командование Ливийским фронтом. Какко отвечала ему: "Не берись за это. Что будет с тобой, если тебя сапсут в Африке?" Наконец, вынужденный подчиниться, Роммель велел родировать в Бенгазе, чтобы самолет Паулюса ставили на заправку. Русские еще не воюют, но уже начали побеждать. Пока что здесь, в африканских пустынях. Не будь вашего плана барбаросса, и фюрер задарил бы меня орденами и новенькими роликами. Уверен, он пролил бы над ливие бензиновые дожди, чтобы я со своими солдатами завтракал у каирской Семирамиды. Ты не в обиде на меня, Эрвин. Стратегией я разбираюсь не хуже Гальдера. Вы остановили меня у ворот Египта, ибо русский фактор уже начинает диктовать мне свою волю. Друзья вернулись в Бенгазе, стали прощаться. Догадываюсь, с пануром видом сказал Ромель, что отныне я зависим от восточного фронта. Будет клюги нажимать в России, я буду нажимать в Африке. Побежит Манштейн из России, тогда я буду драпать из Ливии. Этим выводом Ромель доказал, что он человек умный, далеко видящий, и слова его сущие правда. Советский фактор сковал средиземноморскую стратегию еще задолго до нападения на СССР. Так пишет наш великолепный историк Дашичев, трудами которого я пользовался. Ситные орлы гитлеровской империи еще цепко держали в раскинутых когтях серп и молот. 1 мая 1941 года г ni wachi. So that it's feeling lazy. You actually need to be Ладно, Максим, я думаю, дизайн, э, горбучий дизайн. Хомья мы думаем, если, мы свой над над росту ока. А именно, тот, я, э, над сразу, вот наши лайки и сроки. Скоро дисплей дизайн роза. Вы сможете скинуть, да, нечего. В это же время, пока немцы отплясывали, радуясь движению своих еще целых конечностей, войска вермахта скрыто уже сосредотачивались на исходных рубежах, готовые обрушить пограничные столбы нашей великой державы. «Еще один вопрос, сказал Паулюс, застав Франца Гальдера за поливкой цветов. Нам уже не сдержать любопытство солдат эшелонированных под самым носом России. Начинается сплетни, вредные домыслы. Всё труднее убеждать войска, что они собраны возле Бреста и Львова для нападения на Англию. Гальдер опустошил лейку над цветущей резедой. Можно вести пропаганду шепотом будто Сталин согласился на пропуск Вермахта через свою страну для нападения на Индию. Якобы Вермахт совместно с Красной армией. Этим эффектным слухом мы испортим настроение Черчиллю. Паулюс повернулся, но Гальдер удержал его. Послушайте, сказал он. А вдруг окажется, что линия Сталина не блеф? Сталин слишком дорожит престижем своего имени и не отдаст его в пустоту. Вспомним хотя бы о Сталинграде, ведь он сделал из этого хлама новый Чикаго. Уже был отработан сигнал к нападению Дортмунд. Глава 14. Визит в Сталинград. Сталинград той поры, при всем моем глубочайшем уважении к этому легендарному городу, я никогда бы не причислил к плеяде городов-жемчужин, украшающих нашу родину. Город на Волге издревле созрел для чисто практических соображений, сделавшись промышленно-купеческим. А такие города никогда не блистали изяществом планировки. К тому же и пожары. Не знаю, как сейчас, а до революции Царицын славился именно своими пожарами. Весь деревянно лабазный, почти деревенский, он горел с бесподобной лихостью. А в домах висели даже наказы от градоначальства, куда и кому бежать, кому хватать ведра, а кому браться за топоры, чтобы растаскивать головешки. Пожарные в старом Царицыне по вечерам зажигали уличные фонари, они же ведали заготовкой дров для школы гимназии. Многие писали тогда о знаменитых пожарах, в Царицыне даже Куприн писал о них. Сам же Сталинград длиннейшей килой вытянулся вдоль правого, крутого берега Волги. Прямо вдоль улиц днём и ночью шпарили тяжелогружённые составы. Жители привыкли к неумолчному грохоту нефтяцстерн, бегущих по мостам над обрывами захламленных оврагов. Царицын, когда-то уездный городишка Саратовской губернии, получил название от речки Царицы, растекавшей его надвое. Хотя Царица была далеко не царственной, летом она замыкалась в пересохший ручей, зато в весеннее половодье река металась во враге, словно зверь, которого рискнули заключить в клетку. Впоследствии Царица стала пионеркой. Строили в Сталинграде много, и он обещал со временем стать вполне современным городом. Оперы еще не завели, зато был театр опереты, 5 вузов, 11 техникумов и 70 библиотек. Делали Сталинград культурным центром. Но подле новостроек еще притихли старые купеческие лабазы, хранившие в своих потемках стойкие запахи былой России: Балыков и дёгтя, керосина и мочала, воблы и сарепской горчицы. окраины Сталинграда напоминали деревни. На севере он был ограничен мазанками рынка и домишками поселка Спартановка. На юге, несколько обособленно от города, затаилась тихая жизнь Бикетовки с желтоглазыми кисками на крылечках, с розовыми геранями на окнах. А еще дальше к югу уже ощущалось дыхание жаркого марево-калмыцких раздолий, где гуляли надменные гордецы верблюды. Сталинград имел собственные нефтяные резервуары оставшийся еще со времен Нобеля. Нефть, как и до революции, доставлялась наливными баржами-катастрофами. от Астрахани. Главное в Сталинграде тяжелая индустрия. Комплекс заводов был как раз тем насущным, чем гордилась наша страна, о чем говорили по радио и писали в газетах. Именно здесь на берегах Волги и созрели подлинные молохи Сталинградский тракторный завод, СТЗ Красный Октябрь, Метис, Баррикады, Лазурь и Силикатный. Денное ночное дымило на юге города мощный сталгрэсс. Гигантский элеватор из железобетона перемалывал за день курганы зерна. Рабочие СТЗ главного поставщика тракторов для наших полей выкатывали с конвейеров и танки, но при этом в любой момент они сами могли сесть за рычаги боевого управления. Вот этого обстоятельства не учитывал Паулюс, когда в штабах Цоссена он составлял план Барбаросса. Сказать, что Сталинград перед войной утопал в изобилии, было бы грешно. Да и читатель не поверил бы мне, распиши я тут райскую благодать. Жили как все, не хуже и не лучше других. Если чего не хватало в магазинах, бегали на базары. Окрестные колхозы, оживленной торговли поддерживали в Сталинграде общий достаток. Рынки ломились от даров природы. Мясо из станиц, волжская белорыбица, за гроши уступали вёдра красной смородины, мешками сыпали яблоки. Меж торговых рядов высились стериконы камышинских арбузов и превосходных дынь, взращённых на частных бахчах в Сталинграде. Наконец был и собственный виноград, а за помидорами очередей никогда не знали. Так что в любом случае рядовой труженик Сталинграда худо-бедно осводил концы с концами. Летом Сталинград удушал людей нестерпимым зноем, часто шел царицинский дождь, ветер с пылью. Против суховея горожане выставили заслон, посадив за городом миллионы кленов, тополей и берез. Детишек вывозили в пионерские лагеря поближе к колхозам, утопавшим во множестве фруктовых садов, многие горожане отдыхали в донских станицах. По воскресеньям речные трамваи не успевали переправлять сталинградцев на левой, уже не крутой, а пологий берег Заволжья, где в череде островов люди купались, ловили рыбу, отдыхали. На островах уже были леса, прекрасные поляны. Оставшиеся в городе на каждом перекрестке занимали очереди за газированной водой. Людей мучила жажда. Дети просили родителей отвести их в зоопарк, где проживала тогда общая любимица сталинградцев индийская слониха Нелли. В парке культуры и отдыха с парашютной вышки прыгали отважные девушки, придерживая раздутые колоколом ситцевые сарафанчики. У пивных киосков, как всегда, дрались пьяные, свистели дворничахи, сбегалась милиция в белых гимнастерках и шлемах витязей. Облезлые старенькие ерзали на поворотах улиц, воскребая из рельсов искры с пронзительным визгом. Многие семьи предпочитали воскресничать на Мамаевом кургане, с которого виделась широкая панорама города и просторы Волги с караванами барж, парусными шверботами, белыми пароходами. Скудный, выжженный солнцем траве Мамаева кургана, фыркали паром дедовские самовары. Тут же ورковали патефоны, раскручивая пластинки с песнями Ирмы Яунзем, Козина и Лемешева Шло пиво под воблу. работяги таясь своих жен торопливо вышибали пробки из мерзавчиков, говоря при этом: "Ну, давай со свиданицам. Только скорее, а то моя уже сюда зырит". Сталинградские инженеры грешили ликером ликёром Доппелькюмель очень модным тогда среди интеллигенции. Помню, мой папа, инженер, тоже отдавал ему немалую дань своего восхищения. А невдалеке от Мамаева кургана уже рычали моторы на танкодроме. Неподалеку располагалось небольшое взлетное поле местного значения, с которого, кажется, в январе 1943 года и сумел подняться последний самолет из котла Паулюса Фаульуса с мишками пишем. Таким или примерно таким был тогда Сталинград. Гордость советской индустрии с населением около полумиллиона жителей, которые еще не ведали, что скоро их город будет полностью уничтожен и войдет в историю человечества как незабываемый символ народного героизма. Город-герой еще не был героем. Он работал. В доме номер 4 по Красной Питерской улице проживал Алексей Семёнович Чуянов с женой, детьми, дедом и бабушкой. Возле подъезда по утрам его ожидала легковая машина «Бьюик», возвращая хозяина к семье только к ночи, измождённого от разных передряг и волнений. Обыватели в городе о нем судачили. Большой человек на своем автомобиле катается, кожаный денечек со стальным по телефону о тракторах рассуждает. Чуянов был первым секретарем сталинградского обкома и горкома партии. Жизнь этого человека не была легкой. Он застал город, где царила удушливая атмосфера, при которой клевета, опорочивание, на шёпоте, подслушивание и доносы стали средством устранения с работы честных людей, которых объявляли врагами народа. В этот период многие партийные работники и представители творческой интеллигенции Сталинградской области были подвергнуты необоснованным репрессиям, так вспоминалось Чуяновым позже. Он начал партийную работу в Сталинграде с того, что разогнал алчную свору следователей, сыщиков и прокуроров, освободил из тюрем незаконно осуждённых. А помнись, его жена, ты ведь не один на белом свете, хоть о детях ты наших подумал ли? Помню о тебе, о себе, о детях, отвечал Чуянов. Но грех великий не подумать о людях. Он попёр на рожон, один против многих. Маленков звонил из Москвы, Задыхаясь, материл Чуянова: "Что ты там балдеешь? Разве затем тебе партии доверила город, носящий имя нашего мудрого вождя? Мы тебя в порошок сотрём, сволочь паршивая. Завтра от тебя даже тени на стене не останется". местная НКВД тоже хотела бы сделать из Чуянова врага народа, но он устоял как устоял. Чудом, наверное, устоял и добился, чтобы весь аппарат слишком ретивых надсмотрщиков к Сталинграду близко не допускали. Чуянов играл своей головой, а ведь ему было тогда всего лишь 33 годочка. В сложных обстоятельствах он действовал по правилу не играть в таинственного носителя заботы тревог партии, не скрывать от народа своих сомнений. Это слова самого Чуянова. Хуже нет, говорил он друзьям, поигрывая на пальцы ключами от секретного сейфа. Когда партийный кадр становится на пьедестал недоступного божества с многозначительным выражением на лице заботливого и внимательного человека и в таком случае именно по морде его и хочется треснуть вот этими ключами чтобы не задавался большой человек был и хорошим человеком в этом я нисколько не сомневаюсь о жене своей он признавался Когда полмиллиона знает меня в лицо и по имени-отчеству, тогда от народа секретаршей не загородишься. Если у бабки крыша протекает, так она уже не ползет к дому управы, а со своей слезницы ко мне тащится. Закройся я на замок, на улице меня дождется и все равно доконает. Конечно, страх в душе был, и много позже Чуянов признавался, что рано или поздно его бы все равно посадили. Меня, по сути, дела, спасла война. Если б не война, от меня бы и костей не осталось. В большой стратегии он не бельмеса не смыслил. Кадровый партийный работник, облечённый большим доверием народа, добавимый лично товарища Сталина, он видел смысл жизни только в людях, со всеми их радостями, и капризами, с активностью и недовольством, с подлинным героизмом и безобразным головотяпством. Приятно думать, что люди ангелы. Но тюрьма в Сталинграде не декорация и не пережиток проклятого прошлого. Приходилось считаться, что еще не перевелись жулики, предатели, доносчики, спекулянты, варюги, хапуги, и просто обалдуй, каких божий свет еще не видовал. В один из летних дней 1941 года Алексей Семёнович завтракал с семьей, сердито получая своих мальчишек. «Вовка, не болтай ногами. Валера лопай, что дают и не капризничай. Заодно глянь, не подошла ли машина. Дедушка Ефим Иванович сказал ему: «Дал бы ты мальцам своим полбу. Разве же они человеческий язык понимают? Вот раньше драли с утра до ночи, как Сидорову козу, и все было в ажуре, не кочеряжились". У нас свой ажур», — ответил Чуянов. «Иди-ка ты, никогда вам порядков в не навести. Расселись там по кабинетам, одно знаете в телефон и мурлыкать. Чуянов уже привык к брюзжанию деда и никак не реагировал. Допивая чай, он выглянул в окно, окликнул жену. Подъехал? Может, и вернусь сегодня пораньше. Да кто тебе поверит, отвечала жена. Сбежав по лестнице, Чуянов от самого крыльца глотнул жаркий воздух. Внутри его машины сидела НКВД. Чего испугался? Садись, вместе поедем. Это был Воронин, начальник НКВД Сталинградской области. Он шлепнул ладонью по коже сиденья, уже пропеченный безжалостным солнцем. Вместе поехали во вком. По дороге, как это принято, болтали о пустяках. Когда же приехали и прошли в кабинет, Воронин плотно затворил двери. Что еще стряслось? Насторожился Чуянов. Он подумал о какой-нибудь аварии на заводах. "Выручай", ответил Воронин. "Во всей области у тебя одного бью их повышенной скорости. Дай нам, а?" кого догонять? гонять или по из тюрьмы хуже, сказал Воронин. И рывком, придвинув к себе стул, плотно уселся. Из наркомата звонили. Кто-то из военных оттошей Германии, фамилию не разобрал, вдруг рванул из Москвы на быстроходной машине. Куда рванул? К нам, спрятаться на Сталинград словно танк. А что ему нужно здесь? Воронин удивился наивности Чуянова. Как же не понять? Очевидно, мы тут профасонили, а немцы уже успели завести в Сталинграде своих резидентов. Значит, какой-то гад на заводах в Берлин уже капает. А у нас на конвейере СТЗ танки самой новейшей модификации. Вот главное. Отсечь его по дороге пробовали? Попробуй, отсеки», — ответил Воронин. У него машина как тигр, вездеход какой-то. Наши товарищи в Урюпинске пробовали догнать, но у них же эмка, барахло поганое. за немецкой техникой не угнаться. Вот и катит. «Ладно», — сказал Чуянов. "Хватай мой Бьюик, только верни его хотя бы неисколеченным на родимых ухабах". "Вот спасибо". Ну, я побежал. Чуянов стал вникать в дела области, но в середине дня его потревожил звонок из питомника большого сельского хозяйства к западу от города звонил секретарь тамошний парт организации, просил объяснить, как понимать заявление ТАСС от 14 июня сего года, в котором чёрным по белому написано: по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Там в питомнике не понимали. Ищут, вроде, плутократы войну провоцируют, а немцы тут ни причём. Как народу я растолкую. У меня вот своя приезжал в отпуск. Он в Ленинградском порту гужбаном вкалывает. Так он сказал, что мы в Германию все шлем, шлем, шлем, а от Гитлера хрен к тряпке получишь.